Марк Леви. Ночь, с которой все началось. Читает актриса Алла ч о в ж е к Живые борются. Виктор Гюго. Восьмерым, чьи имена я не могу назвать. Без них эта история не появилась бы на свет. Разумеется, любое сходство с реальными людьми или событиями совершенно случайно. Зал видеоконференций. Экран мерцает, микрофон потрескивает. Соединение по защищенному протоколу установлено в 00:00 GMT. Как слышно? Слышу вас отлично, а вы? А звук хороший, но картинки пока нет. Кликните по зеленой иконке внизу экрана. Там изображена камера. Ну вот, теперь мы вас видим. Здравствуйте. Как мне к вам обращаться? Не стоит терять время, не зная, сколько мы сможем оставаться на связи. Сегодня, когда мы договаривались об этом звонке, было решено, что в записи не должно остаться никаких указаний на дату или место. Тогда начнём. 00:12 GMT начало стенограммы. Когда-нибудь студенты будут гадать, что крылось за вашими решениями, когда вы встали на путь, который привел вас в подполье, вынуждая пожертвовать большинством радости обычной жизни. Что бы вы хотели сказать им, прежде чем они вас рассудят? Что судьба других заботила меня не меньше, чем м о я с о б с т в е н н а я Мои чувства заставили меня взглянуть на мир шире, не зацикливаться на себе, не просто возмущаться, протестовать и обвинять, а действовать. И группа д стала средством для чего? Да для того, чтобы и другие встревожились о будущем, которое неизбежно ждало бы и их тоже, чтобы они осознали последствия, чтобы они остались свободными. Свобода. Понимая, что в такой формулировке это может прозвучать напыщено, но вам стоит отметить в статье, что в этот самый момент, пока я с вами откровею, н меня и моих друзей активно разыскивают, нас могут ликвидировать. Или же мы проведем остаток жизни в тюрьме. Надеюсь, что это придаст моему рассказу нотку смирения. Но ну и, наконец, я сделала это потому, что любила, потому что люблю. Страх пришел позже. Глава первая. Ночь первая. Осло. В два часа ночи дождь подстегиваемый ветром барабанил по крышам Осло. Екатерине казалось, будто откуда-то из горизонта Градом летят стрелы. На кануне небо было безоблачным, но теперь ничто об этом не напоминало. Она смотрела из окна своей студии на город, огни которого рассыпались до побережья. Екатерина снова начала курить, что, впрочем, беспокоило ее меньше, чем необходимость опять бросать. Она достала сигарету, чтобы прогнать скуку и совладать с нетерпением. Отражение в оконном стекле выдавало ее усталость. Звуковой сигнал вырвал ее из раздумий. И она бросилась к ноутбуку, чтобы открыть сообщение, которого ждала. Никакого текста, только файл с двумя листами музыкальной партитуры. Чтобы прочесть их, нужно разбираться не в сальфеджио, а в программировании. Устроившись в кресле, Катерина с удовольствием взялась за дело. Она распустила волосы, выпрямила спину, бросила взгляд на пачку сигарет, подавила желание закурить еще одну и занялась дешифровкой. Разобравшись, о чем говорилось сообщение, она набрала в ответ несколько загадочных слов. Что ты забыл в моем городе, м а т е о Предполагалось, что мы никогда не встретимся. Я тебе объясню, когда придёт время, если ты поняла, где. Где это просто, чтобы не сказать слишком. Но ты не указал, когда. Настучала Екатерина. Иди скорее спать. Матео предлагал е к а т е р и н е не ложиться, а оборвать соединение. Похоже, паранойя ее п р и я т е л я усиливалась. Она часто гадала, что он за человек, как он выглядит, какого он роста, телосложения, какого цвета у него волосы—светлые, темные, а может рыжие, как у нее, если он вообще не лысый. Еще большее любопытство вызывал у нее голос Матео. Быстро ли он говорит, хорошо ли владеет словом. м у ж ч и н е ее больше всего соблазнял голос. Ее красота могла скрыть немало недостатков: педантичная, насмешливая, надменная. Екатерина разносила в пух и прах всех ухажеров, даже самых выдающихся. У нее был дар — абсолютный слух. Иногда это ощущалось как благословение, иногда как проклятие, в зависимости от обстоятельств. Что странно, она никогда не гадала, сколько Матео лет. Она считала себя старейшиной в группе, хоть и молодой с т а р е й ш и н о й но ошибалась. Екатерина задумалась, руки застыли над клавиатурой, но в конце концов все же высказала свою озабоченность. Если погода не улучшится, планы придется менять. Реакции собеседника пришлось подождать. Наконец м а т е о сообщил ей нечто, что, судя по всему, беспокоило его куда больше, чем завтрашняя погода. Майя не отвечает. Как давно? набрала Екатерина. Никакого отклика. она поняла, что м а т е о резко оборвал их переписку, выдернула флешку из ноутбука, в свою очередь разрывая соединение с сервером ретрансляции, не позволявшим определить ее местоположение, вернулась к окну и с беспокойством обнаружила, что ливень усилился. Екатерина жила на верхнем этаже дома, где снимали квартиры местные преподаватели. прямоугольное пятнадцатиэтажное здание из кирпича и дерева. Возвышалась на пересечении улиц Сметгота и Йенсабьелки. Стены здесь были настолько тонкие, что Екатерина слышала все, что происходит в соседних студиях. Она вполне могла обойтись без часов, узнавая время дня и ночи по звукам. Сосед по лестничной клетке только что выключил телевизор. Значит, уже пол второго. Пора немного отдохнуть, если она хочет нормально соображать с утра. Она выключила настольную лампу и пересекла комнату, чтобы л е ч ь с я в постель. Сон не шел. Екатерина снова и снова обдумывала предстоящее. Восемь утра. Она усядется на террасе театральной кофейни под отелем «Континенталь», где хорошую погоду завтракают постояльцы. В рюкзаке у нее будет легкое оборудование: модем, частотный анализатор и генератор кодов. У нее будет десять минут на то, чтобы взломать отдельный Wi-Fi и перенаправить данные. Когда она это сделает, все. Подключенные к сети мобильные телефоны окажутся в ее распоряжении. Не поймите превратно, никто из группы девять не стал бы разменивать свои таланты на кражу номеров кредиток или содержимого мессенджера в преступных целях. Хакеры бывают трех типов: черные шляпы или черные хакеры охотятся за деньгами – это злодеи цифрового мира; белые шляпы или белые хакеры часто бывшие киберпреступники. Решили использовать свои знания для поддержания безопасности в сети. Большинство из них работают на правительственные службы или крупные предприятия. Чёрные хакеры в конце концов попадаются и самых выдающихся из них вербуют. Лучшие из хакеров, будь то чёрные или белые, образуют особую касту, где идёт постоянная война, в которой любые средства хороши. победе стремятся не только ради большого куша, чаще ради славы, во имя чести или чтобы потешить самолюбие. Какой же из двух категорий относится Екатерина? Никакой, как и все члены группы. Екатерина Серый Хакер, человек вне закона, работающий во благо общества. Она всегда охотилась только на крупную дичь, и в тот день преследовала весьма достойную – Стефана Барна, могущественного мерзавца. Барон был удачливым лоббистом, окрыленным успехами. п о р а б о т а в на нефтяные, угольные и агрохимические корпорации, подкупив членов парламента и сенаторов, чтобы отменить законы об охране окружающей среды, он занялся еще более прибыльным бизнесом. и з л о б б и с т а он стал консультантом в области политической коммуникации, то есть, проще говоря, беспринципным пропагандистом, изобретателем теории заговора, вымышленных преступлений, неизменно вменяющихся нелегальным мигрантам. и мир ч р е в а т ы х у в е л и ч е н и е м их количества, которые якобы принимались правительствами. Барон виртуозно дирижировал множеством фейковых новостей, которые его подражатели распространяли в соцсетях, новостей, придуманных, чтобы запугать людей, предвещающих неизбежное исчезновение среднего класса, уничтожение их культуры и безнадежное будущее. Страх был его торговым капиталом. Он сеял хаос среди обогащений, повышая рейтинг. своих клиентов и приводя их к власти. С этой целью он отправился в свое второе европейское турне. Переезжая с т о л и ц ы в столицу, барон встречался с предводителями экстремистских группировок и партий, чтобы выявить лидеров, продать им свои услуги и помочь собрать голоса. Каждая страна, оказывавшаяся под властью автократа, становилась долговременным источником прибыли. Если ему удастся подтолкнуть в нужную сторону весь континент, Он гарантированно займет место в кругу самых состоятельных людей мира. Барон проводил с в о и к а м п а н и и энергично, извлекая выгоду из мировых конфликтов и печальных верениц беженцев, которыми те сопровождались. Карта Европы, висевшая за его столом, превратилась в своего рода поле для настольной игры, и каждый воткнутый в нее ф л а ж о к свидетельствовал о его недавних победах: Венгрия, Польша, Италия, где держал победу его подшефный. Казалось, ничто не может его остановить. Разве мог барон представить, что групка п хакеров осмелится выбрать его своей мишенью? Даже сама Екатерина иногда сомневалась в успехе их предприятия. Да, но ее дед участвовал в сопротивлении в то время, когда подвиг праведников народов мира казался еще более невероятным. Однако же не п а л духом. Нет, такие мысли ей заснуть не помогут. Екатерина сняла футболку и бросила ее на полу кровати. Почему бы не снять напряжение, не дающее погрузиться в сон, доставив себе немного удовольствия? Себе и вероятно соседу, который обязательно уловит ее стоны сквозь шум дождя, продолжавшего хлестать в окна. Прежде чем закрыть глаза, она, как и каждый вечер, подумала о тех, кто кротает о ночь на улице. Эта мысль возвращала ее в прошлое. Когда Екатерине было десять, она впервые стала свидетельницей убийства. Случилось это в закоулке осла, где она нашла убежище однажды вечером, когда ее мать вернулась домой еще п ь я н е обычного. Эпичная уличная картина, если живешь на улице. В двенадцать не в силах больше сносить оскорбления и лишения женщины, которая никогда не желала ее существования. е к а т е р и н а окончательно ушла из дома, отправившись искать покоя на скамейках парков, где спала днем и под мостами, где читала ночами, а потом с наступлением холодов в подвалах жилых домов. Замки, которых девочка вскрывала с впечатляющей ловкостью. Екатерина отправилась самостоятельно е плавание в е с ь м а невинном возрасте. Предоставленная самой себе, она быстро научилась добывать себе пропитание, копаясь в мусорных контейнерах. Девочку, которая никогда не видела зубной щетки, вопросы гигиены не беспокоили. И у детства было отмечено извечной материнской п р и с к а з к о й родилась от ничтожства, е сама ничтожство, е ничего из т е б я не выйдет. е Катерине недавно исполнилось тридцать шесть. Она преподает право в университете Осло. Она тайная активистка и х а к е р и з группы девять. Как она присоединилась к группе? Нас объединяет не только наши способности в области программирования, но и наша история и общая цель, сплотившая нас в предприятие, значение которого мы догадались не сразу. Но вернемся к той ночи в начале прошлого лета. Пока Екатерина доставляла себе удовольствие, м а т е о размышлял. о с т е р все следы своей деятельности из компьютера делового центра отеля Континенталь, вышел из помещения, пересек пустое фойе и перед тем, как отправиться в номер, осмотрелся в последний раз. Если дождь не прекратится, он придет на выручку. Вот только отправить сообщение подельнице, чтобы дать ей знать, что вступает в игру, а ей нужно убираться. Но нужно еще, чтобы она... Подчинился его указаниям, а в этом он не был уверен.